Острие таланта Не все гости цветочной были безобидны и желанны. Некоторые пугали ее, заставляя скрывать свою суть, тревожиться, угадывая чужое могущество, бояться не только за людей, но и за весь город. Таким гостем был Халил. И хотя вскоре цветочная поняла, что волноваться не о чем, начало их знакомства было полно переживаний. А дело было так. Однажды в ремесленном квартале открылась маленькая невзрачная лавочка. Хозяин ее приехал издалека, откуда-то с юга, где поют песни барханы, где берут разбег пустынные ветра Катум и Арика, где звезды на небе ярче и ближе к земле. Оттуда, где любой камень, любой кустарник кажется важным, а каждый признак жизни – особенным. Никто не знал, что заставило Халила уйти из родных мест и поселиться в шумном городе, где людей, камней и кустарников было чуть ли не больше, чем песка в пустыне. Где встреча с незнакомцем давно стала обыденностью, а не поводом для праздника. Но факт остается фактом. В один весенний день южанин купил небольшой домик на границе ремесленного квартала и рыбацкой стороны и открыл там лавку диковинок. Лавка выделялась среди других своей незаметностью и в целом казалась заброшенной, ни броской вывески, ни привлекающей внимание витрины, ни экзотических товаров за пыльным стеклом. Лишь маленький колокольчик, повешенный вопреки традициям перед дверью, позвякивал на ветру, приглашая зайти в помещение. Хозяин лавки тоже выделялся среди горожан. Он был высок, мускулист и темнокож с темными, чуть вьющимися волосами, чуть прикрывавшими уши и с небольшой аккуратной бородкой. В прохладные дни, когда солнце едва пригревало и мало кто рисковал снять пальто, он стоял на крыльце своего дома в одной жилетке, просторных шароварах, тюрбане и туфлях с загнутыми носами. Руки, сложенные на груди, бугрились мышцами, а глубокие карие глаза – Наблюдали за повседневной суетой с любопытством и доброжелательностью. В дни, когда дули холодные северные ветра, грозящие поздними заморозками, южанин добавлял к своему наряду рубаху из плотной некрашенной ткани, но никогда не покидал пост из-за капризов погоды. С одиннадцати часов утра и до последнего двенадцатого удара колокола в полдень он стоял, прислонившись к стене возле двери в лавочку и рассматривал улицу. Не только внешность отличала иноземца от жителей цветочной, но и взгляд на торговлю. И ярче всего это отражалось в изделиях, представленных в лавке. Там не продавалось ровным счетом ничего. Да, как ни удивительно, в магазинчике не было ни картин, ни книг, ни украшений, ни старинных ламп, ни ковров, что так ценились в южных странах. Он был совершенно пуст. Но странный хозяин радушно приглашал внутрь горожан. Правда, не любых, а чем-то ему приглянувшихся. «Мир дому твоему почтеннейший», — говорил Халил торговцу в теплом пальто. Тот спешил куда-то, нервно посматривая на золотые часы на цепочке, и даже не поднял голову, когда южанин обратился к нему. «Пусть будут полны твои сундуки золотом, и сопутствует удача в делах». Зайди в мое скромное жилище и найдешь то, что ищешь. Но делец прошел мимо, лишь глянул удивленно и отвернулся. Мудрейшее, долгих лет жизни и процветания. Чуть склонив голову, приветствовал южанин пожилую ткачиху, идущую с рынка с корзиной полной снеди. Легкой дороги и добрых попутчиков, передохни в моей лавочке, вкуси щербета. Но женщина лишь нахмурилась и ускорила шаг. «Да будет крепка рука твоя, а етаган смертоносен!» — окликнул Халил наемника, чей острый взор невольно искал угрозы даже в мирное время. «Да укроет тебя длань бога от коварных ударов врага! Какая нужда ведет тебя вдаль? И нет ли ответа под моей крышей?» Но бывший солдат лишь криво усмехнулся и покачал головой. Люди проходили мимо, увлекаемые водоворотом дел. А те, кто бывал в магазинчике без приглашения, видели лишь пыльные пустые полки и витрины. Спустя неделю и любопытствующие закончились. Начались пересуды. «Деньги, видать, у него водятся, раз не продает ничего, а живет роскошно», твердил хитроглазый худой оборванец на торговой площади и нервно оглядывался. «Глаз у него дурной!» «Точно вам говорю, дурной!» — потрясала клюкой пожилая точница. «Шла она дысь по улице, а как глянули на меня глаза его черные, так споткнулась, и все покупки по мостовой раскатились, а он и не помог собирать. И репа одна так и пропала. Надо заявление подать в магический сыск, пусть разберутся, в чем тут дело», — поддакивал усатый кузнец перекладывая с места на место кованые изделия. Ахалил все так же стоял каждый день на крыльце лавочки, словно не замечая растущего недовольства людей, и, наконец, дождался первого покупателя. «Побывай в моей лавочке, добрый сын своей матери, и повелитель вот будет благосклонен к тебе». Рыжебородый рыбак остановился, снял шапку и озадаченно потер затылок. «А есть ли у тебя крючки и блесны?» Прогудел мужчина. Дочь заглядывала в лавку на днях и рассказывала, что там можно купить разве что пыль. «Быть может, сам посмотришь?» Халил чуть склонил голову и сделал приглашающий жест. Ветер раскачивал колокольчик перед входом, и яркий звук разнесся над улицей, вплетаясь в привычный шум города. Рыжебородый кивнул, то ли халилу, то ли своим мыслям, и поднялся по ступенькам. Дверь легко открылась, пропуская в пыльное пустое помещение. «Хозяин, а где же товар?» На витрине, как и говорила дочь, лежала лишь пыль. Хотя в углу на полке вдруг что-то блеснуло. Словно зачарованный, рыбак сделал сначала один шаг, а затем еще несколько. На полке лежал рыболовный крючок. «Пожалуй, подойдет», и покупатель обернулся в поисках продавца. Халил с интересом смотрел на вещицу в руках гостя, словно и сам первый раз видел ее. Взял в руки, покрутил, попросил подождать минутку, пока он заточит поострее, и вышел из зала. Рыбак огляделся еще раз, но больше ничего в магазинчике не нашлось, даже мелких вещиц. И совсем непонятно было, как ведется торговля в столь странном месте, и почему товар только один, и как совпало, что это именно то, что ему нужно. Халил вернулся и протянул заточенный крючок. Кончик хищно блеснул в лучах солнца, пробивавшегося сквозь грязные окна. «Какая цена?» «В моей стране денежную меру определяет покупатель». Халил вновь поклонился и лукаво улыбнулся, приглашая к торгу. «Я дам два гроша, и это честная цена», — решительно ответил работяга. Южанин озадачивал подходом, но отступать от своих слов рыбак не собирался. Такой крючок не стоил дороже, но и дешевле тоже. «Что ж, это справедливо», — кивнул хозяин лавки. «В твоих словах уверенность» а в руках талант. Такому смелому и честному владыковод обязательно пошлет благословение и небывалый улов. И два гроша перекочевали из рук в руки. Рыбак и сам не понял, как оказался на улице. Вот только что стоял в пыльном зале, а через секунду уже щурился от солнечного света на крыльце магазинчика. Но купленный крючок лежал в руке и словно просил опробовать себя в деле и рыжебородой отправился к реке. Вечером вся улица обсуждала небывалый улов Марка Рыбака, которому судаки, окуни и щуки будто сами в лодку прыгали, да все те шли. Словно боги ему улыбнулись. Небывалое везение. «Зайди ко мне в лавочку, юный странник. Твои мечты, быть может, обретут явственные черты в моем гостеприимном доме». Грустный молодой человек. Уже не подросток, но еще не мужчина. Устало посмотрел на Халила и хотел было отказаться, но все же рискнул зайти. Погода на улице была ветреная, а бродячий театр, где он подрабатывал, покинул сегодня город. Новая работа пока не нашлась, и ближайшее будущее виделось весьма унылым. Колокольчик звякнул, дверь в лавку тихо открылась. Внутри было тепло и пахло пряностями. На дорогом ковре с густым ворсом стоял низкий столик, лежали подушки. Жгучий кофе был разлит по чашкам. Экзотические фрукты и восточные сладости громоздились на больших блюдах. Покупатель сглотнул слюну и отвел голодный взгляд. «Не торопись, отведай угощение, иначе не будет доброго торга». Южанин жестом пригласил гостя садиться и первым опустился на пеструю подушку. «Но у меня и денег нет», — замялся юноша. «Стоило, наверное, уйти, но было неловко». «Хорошая история, достойная плата. Что хочешь забрать с собой из моей лавочки?» В глазах Халила мелькнуло лукавство, и парень озадаченно повернулся к пустым полкам. «Так тут же нет ничего». Начал было он, но что-то на полке все-таки лежало. «Что это?» Посетитель взял палочку с крестообразной перекладиной. К поперечине с помощью кожаных полосок присоединялось несколько палочек поменьше, а на их концах, слева и справа, крепилось по одному металлическому прутику. «Это гопит. Поищи на полке еще. Нет ли там ящика?» и принеси сюда, как найдешь. Юноша был уверен, что ящика там нет, но послушно обернулся к стене. Ящик был. Довольно большой, деревянный, он занимал чуть ли не половину, только что совершенно пустой полки. И было непонятно, как его можно было не заметить. Когда ящик оказался возле Халила, тот аккуратно открыл крышку, и бережно извлек еще несколько таких же палочек и пять великолепной работы кукол для выступлений. Вздох восхищения вырвался из груди паренька, и он присел рядом. «Гапит — инструмент для работы с куклами. Нажимаешь сюда — поклон». Южанин насадил голову одной из кукол на верхнюю часть гапита и оправил ее шитой золотой нитью одежды, скрыв свою ладонь. Но молодой человек смотрел внимательно и понял, куда надо нажимать, чтобы куклы делали те или иные движения. Просто рукой такой живости добиться было почти невозможно. А теперь ты, о ценнейший гость моего дома, расскажи историю и пусть ее покажут актеры. Халил протянул пареньку ящик с гапитами и куклами и взял чашку кофе. От напитка шел дымок. Словно его недавно подогревали. Однако это было не так. Все казалось удивительным сном. Юноше некуда было спешить, и он решил уважить хозяина лавки. Подготовил кукол к выступлению, потренировал движение с помощью гапитов, устроил сцену из ящика и начал рассказ. Давным-давно в одной далекой стране, где днем светят звезды, а ночью солнце, Жила-была красавица. Паренек говорил, говорил, и так увлекся, что перестал обращать внимание на хозяина лавки, сидевшего напротив, и поднял глаза, лишь когда закончил историю. Вокруг стояли люди. И сам он сидел на торговой площади, а не в лавке у рыбацких доков. Горожане рукоплескали, сыпали медные, а то и серебряные монеты. Вечером вся улица обсуждала волшебное представление, где маленькие актеры-куклы были как живые, и так заворожили всех зрителей, что юношу-рассказчика не отпускали несколько часов. «Вижу в тебе умелого мужа. Зайди в мой магазинчик и присмотрись. Быть может, найдешь необходимое в твоем ремесле». Халил поклонился высокому, чуть сутулому мужчине, который озирался по сторонам. «Неужели у вас есть портновский метр?» Удивился прохожий и схватился за шляпу, которую пытался вырвать лихой ветер. «Кухарка на медне посещала вас, сказала, что витрины сплошь пусты». «Убедись сам, ведь у портнова глаз наметан». Звякнул колокольчик, южанин открыл дверь, и гость зашел в помещение. «О, да у вас тут и метр, и булавки!» «А какие удивительные ткани!» Портной перебирал отрезы, гладил чуткими пальцами искусную вышивку и восторженно вздыхал. «Давайте я сошью вам бишт из этого прекрасного отреза шерсти. Я просто не могу пройти мимо такого удивительного подарка небес. Позвольте снять с вас мерки. А, впрочем, я же и так все вижу. Никакой метр не нужен. Но все же, все же...» Покупатель скинул пальто, схватил метр, обернулся на хозяина лавки и вдруг понял, что находится в собственной мастерской, а не в рыбацкой стороне. И все отрезы тканей, все булавки и портновский метр тоже тут, в мастерской. Пожав плечами, увлеченный мужчина принялся работать над бештом. Через неделю на улице только и твердили, что о потрясающих нарядах из мастерской Олсена. И будто бы он может снять точные мерки на глаз, и ни разу при этом не ошибался. А Халил, в холодные ветреные дни, накидывал на плечи теплый шерстяной бишт. Я говорю вам, дело тут нечистое. Перешептывались две торговки на рынке, не замечая, что ловкий воришка стащил с прилавка гребень и к рынку орехов в меду. Они все ходили к южанину, о чем-то сговорились, и вот забрали удачу у марка улов больше всех а остальным что поддакнула жена не такого удачливого рыбака закупающая снить на утреннем рынке парень этот тфу кукольник каждый день дает представление в таверны кто ходить будет сплошное разорение проскрипела старая хозяйка трактира Трое портных переехали в соседние городки. Никто к ним не идет, только Колсону. Накрутила ленту на палец, уволенная позавчера модистка. «Нечистое дело, я вам говорю, надо бы разобраться». Женщины зашумели, загомонили, и быть бы беде, но торгующий рядом с корняк послушал, послушал, да и ударил кулаком по прилавку. Цыц, сквочки Если хотите разобраться...» «Идите в магический сыск. Чай там помней вашего люди сидят». «Да где же эта лавочка?» Констебль Эртон протирал озябшие руки. Холодный ветер с реки продувал насквозь, и двое мужчин отчаянно мерзли, прочесывая район. «Я цветочную, как свои пять пальцев, знаю, а мы тут уже два часа крутимся». «Три дня назад проходил здесь около одиннадцати». Видел и южанина, и лавочку, а сейчас ничего. Как будто дом снесли, а на его месте другой построили. Согласился констебль Пакер и окликнул пробегающего мимо пацана. «Эй, где тут лавка редкостей, в которой ничего не продают?» Мальчишка покосился на констеблей, настоящего в нескольких шагах от них халила и бросился на утек. «Еще чего с сумасшедшими разговаривать?» Может, они и не констебли вовсе, а совсем наоборот. Халил не понимал, зачем так решительно ищут его мужчины, не наделенные никакими талантами. И почему, спрашивают прохожих, с таким настойчивым интересом. Хмурился южанин, и хмурилось небо. И когда с двенадцатым ударом ратушного колокола он зашел внутрь магазинчика, свинцовые тучи уронили первые капли на мостовую а затем хлынул дождь. Вечером лавочку посетили совсем иные люди. Под покровом тьмы они взломали заднюю дверь, прошли в пустой зал, тихо поднялись по лестнице на второй этаж, но обнаружили лишь такие же пустые и пыльные помещения. Разочарованные покинули магазинчик. «Господин Халил!» «А есть ли у вас минутка переговорить с одним весьма влиятельным человеком?» Перед входом в ловчонку стоял щуплый мужичонка в черном потрепанном пальто, какой-то весь скособоченный и неровный. На щеке его было большое родимое пятно, которое он то и дело почесывал. В накладе, стало быть, не останетесь. Сами понимаете, человек важный, сам сюда подойти не может. Так вот, может быть, вы... Халил не реагировал, лишь надменно смотрел с высоты своего роста, как на мелкую шавку. И мужичок, еще немного полебезив, ушел во свояси, чтобы вернуться на следующий день с подкреплением. «Эй, южанин, дело есть!» Двое верзил, рыжий и седой до времени, стояли возле крыльца, а из-за их спин выглядывал вчерашний переговорщик. «Пойдем-ка мы тебя проводим, тут недалече!» Рыжий попытался схватить Халила за плечо, но рука сомкнулась в воздухе. Южанин появился с другой стороны двери. Или нет, он там и до этого стоял, а они почему-то разговаривали со стеной. «Ах ты!» Рыжий и Седой зашли с двух сторон. Одновременно протянули руки к хмурому хозяину лавки, да и схватили друг друга. «Э, ты чего?» Рыжий сбросил руку Седого. Да случайно задел того локтем. Да я тебя! Седой уже занес кулак для удара, но щуплый мужичок вмешался. Я все понял, мы уходим. Рив-кив, нас ждут в другом месте. Достопочтимый сын Песков! Что привело тебя в наш город? Был ли легок путь? Перед крыльцом лавочки, сложив руки на груди, стоял высокий мужчина. Черты его лица чем-то напоминали хищную птицу, а острый взгляд мог заставить нервничать случайного прохожего. Путь мой был долг и полон опасностей, но боги хранили от бед, и тут обрел я пристанище. Халил слегка поклонился в ответ на приветствие и пригласил незнакомца внутрь. — Не досаждает ли тебе кто, драгоценный гость города? Может быть, помощь нужна с обустройством? Покупатель оглядел пыльный торговый зал и вновь повернулся к хозяину. До кучливых посетителей карают их же недостатки. Что привело тебя на мой порог? Что хочешь приобрести? Халил повел глазами, показывая на витрины и полки. Что увидишь здесь? Тут совершенно пусто, но и я непростой покупатель. Скажи, южанин, как наделяешь ты удачей в делах? И что за это просишь взамен? Взгляды пронзительных серых и глубоких карих глаз столкнулись. Неужто твой разум попал в ловушку домыслов и слухов, как муха в паутину? Разве не видишь ты, что не торгую я удачей? Удача — улыбка Бога, искра его смеха, и нет ей цены, и невозможно забрать чужую. Халил негодовал, и словно тучи сгущались в помещении. Металось пламя свечей, хотя и не было сквозняка. Я тоже был уверен, что удачу не купишь и не украдешь, пока не узнал об этой лавке. Незнакомец вступил на шаг, но не прекратил разговора. Всем, кто зашел сюда по приглашению, сопутствует невиданный успех. А у меня в подчинении есть люди, которым не помешала бы лишняя удача, и я готов за это платить. Я веду сделки лишь с теми, кого выбираю сам. Твои люди останутся без внимания. Что ж, ты позвал меня, и я готов покупать. Горожанин извлек из кармана пухлый мешочек с монетами, подкинул вверх, поймал, дав возможность оценить вес и объем. Что ты можешь мне предложить? Лишь то, что ты найдешь на полках. Халил был непреклонен и покупатель понял, что спорить не имеет смысла. Он прошелся вдоль одной стены, вдоль другой, но глазу не за что было зацепиться. Вдруг на витрине что-то блеснуло. Тут нет ничего, кроме стеклянного цветка. Опасный незнакомец взял в руки хрупкую фигурку. Работа поражала тонкостью. Каждая прожилка на лепестках и листьях была прорисована. Каждая капля росы искрилась и словно дрожала, грозя скатиться и разбиться водяной пылью. Лишь полная прозрачность выдавала в цветке работу стеклодува, а не природы. И это принесет мне удачу в делах? Ты многое знаешь, предвидишь чужие ходы, ищешь выгоду, но жизнь не партия в шатранш. Халил взял в руки стеклянный цветок и дунул на прозрачную красоту лепестки дрогнули и налились к глубоким красным капли росы скатились в чашечку а стебелек оброс едва ощутимым бархатным пушком ответ даст лишь сердце цветок уже живой оказался в руках покупателя и тот изумленно смотрел на это чудо глаза не обманывали его стекло стало живым растением теперь уплати цену мешочек с золотом шлепнулся на прилавок Но Халил покачал головой. «Уплати соразмерную цену! На эти деньги можно купить весь дом!» Разозлился мужчина. Но цветок держал в руках бережно, стараясь не повредить тонкий стебелек и нежные лепестки. Весь дом, но не этот цветок. Полученное даром не ценится обладателем. И разве в монетах измеряют чудо? В глазах южанина мелькнуло что-то странное как будто звезды отразились в озерной глади, и покупатель вдруг вздрогнул и тихо ответил. «Я понял тебя, о всемогущий. За чудо платят восторгом и радостью, другими чудесами. Я ошибался. И он, забрав цветок, покинул магазинчик, исчез в закоулках города, растворился в утреннем тумане реки, И на улице еще долго судачили, что глава воровской гильдии пропал бесследно, и больше о нем никто не слышал. Через пару дней возле лавочки за несколько минут до одиннадцати остановились двое. Представительный мужчина, которого в городе знали как начальника магического сыска, и худенькая молодая блондинка, его жена и медиум. «Вильям, что мы тут делаем?» – спросила девушка и склонила голову на бок всматриваясь в грязные окна магазинчика. «Боюсь, без нас не разобраться, Эмили. Кажется, мы на пороге разгадки одной из величайших тайн мира». Вильям достал золотые часы из внутреннего кармана, открыл крышку и сверил время. Часы на ратуше принялись отбивать удар за ударом. С последним, одиннадцатым, дверь лавочки распахнулась, и Эмили вскрикнула от страха и удивления глядя, как на улицу выходит полупрозрачный синекожий великан, чье физическое воплощение было хорошо знакомо каждому в этом конце города, и звалось Халилом. «Ты видишь Джина, Эмили?» По изумлению жены он и так понял, что прав. Повернулся к южанину и приподнял шляпу. «Приветствую тебя в нашем северном краю, могущественный из могущественнейших и величайший из величайших». «Удача привела тебя к нам? Или, может, то провидение руководило твоими поступками?» Но южанин, казалось, видел только Эмили. «Прекраснейшая из прекраснейших Пэри, что зрит в самую суть!» Склонился Халил, и ветер радостно раскачал колокольчик, наполняя воздух серебряным звоном. «Вступи под крышу моего дома, озари его своим талантом!» Эмили посмотрела на мужа и, получив согласие, поднялась на крыльцо и зашла в лавку за Джином. Вильям последовал за ними. Столь редкие гости достойны самого лучшего. Халил хлопнул в ладоши, и на полу появился мягкий ковер с низким столиком и бесчисленными подушками, вазы с фруктами и восточными сладостями, чашки со жгучим кофе. Помещение наполнилось ароматами специй и шорохом, в котором угадывалась мелодия. «Неужели поющие пески?» Вильям осмотрелся, но источника звука так и не нашел. К шороху добавилась едва слышная мелодия зурны. «Вдали от дома мне нравится слушать их», — подтвердил Джин и жестом пригласил гостей садиться. «Что за дело привело вас ко мне?» «Я вижу, что праздное любопытство вам чуждо». Халил посмотрел на гостей и с видимым удовольствием отпил пряный напиток. Эмили и Вильям расположились на подушках, и мужчины повели разговор. «Жители города озабочены. Ходят слухи, что вы продаете людям удачу. Нам бы хотелось развеять опасения и уберечь вас от неприятностей». Халил захохотал. Он смеялся так громко, что подскакивали даже чашки на столе, и весь дом ходил ходуном. «Разве могут быть неприятности у меня, у великого пустынного джина? Скорее, неприятности будут у смертных, что посмеют причинить мне неудобства». «Все так, могущественнейший», — согласно склонил голову Вильям. «Но разве нам, как гостеприимным хозяевам, не пристало следить за удобством приезжего?» и пресекать всяческие напасти. Любезный хозяин заботится о гости. Халил прекратил смеяться и согласно кивнул. «Что же вы хотите у меня узнать? Я не торгую удачей, лишь оттачиваю таланты людей, у кого они есть». «Оттачиваете таланты?» Эмили с удивлением воскликнула и обернулась, ища поддержки у мужа. «Но разве ими наделен не каждый человек?» Талант — не только дар Бога, но и результат стараний. Гениальный художник, не взявший в руки кисть, никогда не узнает об этом. Я помогаю лишь тем, кто делает. Люди находят на полках моего магазина отражение своей сути. В руках Халила появилась шпилька для волос, в навершии которой призрачным светом сиял голубой камень. Вот острие твоего таланта, прекрасная Перри. В день, когда не будет выхода, оно поможет открыть путь. Эмили осторожно приняла подарок. Шпилька была тонкая, но прочная, и едва заметно мерцала, как призраки и волшебные сущности, которых она видела с детства. Руки словно сами потянулись закрепить пучок волос на затылке. «А у меня, получается, нет таланта». Вильям оглянулся но никакие волшебные вещицы не появились в торговом зале. «О, внимательнейший, ты уже отточил свой талант. Мне нет работы там, где человек достиг совершенства». И Халила отщепнул от грозди виноградину. «И какова цена этого дара?» Вильям тоже взял виноградину и покрутил в руках. «Плата соразмерна дару, ни больше, ни меньше». Не оплативший, будет ли счастлив? Халил глянул на Эмили, и та поднялась. Тогда мне хотелось бы вымыть здесь окна. Отсюда совсем не различить, что происходит на улице. По щелчку пальцев Джина возле окон появилось все необходимое для мытья и фартук, чтобы уберечь одежду. Достойный дар от видящей два мира. Халил довольно кивнул и вновь обернулся к велиму Так что же предлагает мой прозорливый гость? Мне не хотелось бы волновать жителей города, но и оставить без талантов достойных не могу. Такова уж моя природа. Мои подчиненные говорили, что два часа не могли найти лавочку, ходили кругами, но так ничего и не нашли. Отвод глаз. Халил степенно кивнул. Так вот кем были те люди, что причиняли беспокойство. Быть может, скрыть вашу лавку от глаз других и показывать лишь достойным. А среди жителей распространим легенду о волшебном магазинчике для тех, кто верен своему делу. Долго еще беседовали констебль и джин, обсуждали детали, но согласие было получено. Дело оставалось за малым. На торговой площади вновь началось кукольное представление, и толпа шумела в предвкушении. «Сегодня легенда о мастере талантов или восточной сказке?» — спрашивали зрители, но точного ответа никто не знал. «Тш! Сейчас узнаем!» — одергивали болтунов. Вдруг над толпой раздался звучный голос, и все замерли завороженные. «Было то или не было, никто никогда вам не скажет, но в отражении звезд на озерной глади, в пламени свечи, И в рисунке облаков в летнем небе я видел образы, что сложились в историю. Историю о воре и мастере талантов, о могущественном джинне, что исполняет желания лишь достойных, о тех, кто готов идти за мечтой. С тех пор все на цветочной улице знали, что если увидишь на границе ремесленного квартала и рыбацкой стороны маленькую лавочку, И если позовет тебя зайти туда смуглый южанин, не теряй времени, смело иди. Значит, твое старание достойно награды и ждет тебя заслуженный успех. Через несколько лет совсем рядом с таинственной лавочкой открылся новый магазин, где продавали удивительные механические вещицы, птиц, что щелкали клювами и взмахивали крыльями, словно живые. Мышек, что убегали, стоило лишь повернуть ключ в замке. Шкатулки, где двигались под музыку механические танцоры и другие чудеса. И на каждой из них стояло клеймо таинственного мастера, цветок, усыпанный росой. Все, кто видел те изделия, в один голос твердили о чуде. Но имя умельца, чьи пальцы были чутки настолько, что вдыхали жизнь в металл и творили чудеса из пружины шестеренок, не знал даже владелец магазинчика, и только Халил мог бы назвать имя бывшего главы воровской гильдии, но никто не догадался его спросить. Так и осталась на цветочной чудесная лавочка, обросла легендами и слухами, и счастливы те, кто видит ее и получает приглашение зайти внутрь. Да и сама цветочная, поначалу испуганная появлением джина и таившая свою суть, постепенно проявила себя и даже помогла ему открыть новые двери. И кто знает, не появились ли такие же магазинчики на других улицах других городов, и даже под цветом солнц иных миров. Ведь нет границы пределов, пространства и времени для великого пустынного джина, живущего на волшебной улице. И, закрывая в полдень дверь дома на Цветочной, не открывает ли он другую дверь уже в твоем городе? И может, когда-нибудь ты встретишься с ним, услышишь звук серебряного колокольчика и захочешь зайти внутрь незнакомого магазинчика. Но будешь ли достоин дара?